г л о в а 223. Бабаринские равнины, ч. а с т ь 2. Бабаринские равнины представляли собой один из самых просторных регионов Королевства Салдун, а также бесполезный пустырь, сплошь поросший сорняками. Королевство Салдун славилось отсутствием сельскохозяйственных угодий, а потому его жители на протяжении многих веков не прекращали попыток обработать бесплотную землю. Однако пока никаких видимых результатов не было. Помимо нескольких небольших холмов, в здешнем ландшафте не было ни малейшей кривизны. Вот каким местным были Бабаринские равнины. Однако сегодня на этих землях был установлен настоящий рекорд. Сегодня на равнины стеклось больше людей, чем за несколько последних сотен лет. Даже невооруженным взглядом можно было увидеть п о л ч и щ а солдат, вооруженных с ног до головы в стальные кожные доспехи и колыхающиеся от слабого ветерка пестрые знамена. процессе из королевской армии и дворянского войска, в общей сложности насчитывающие 80 тысяч человек, простиралась до самого горизонта. Армия наследного принца, покинувшая поместье маркиза Рейсты, заняла правую сторону, в то время как герцог к о р н о л и маркиз Фергана располагались с левой стороны. Они находились на расстоянии в несколько километров друг от друга и на данный момент были заняты изучением построения своего противника. Этот старый лист действительно решил поставить на карту абсолютно все. Кажется, он привел всех, кого только мог. Это построение. Меч и Баклер. Очевидно, н намерен шаг за шагом пробиться сквозь нашу оборону. Выражение «меч и Баклер» первоначально обозначало стиль в о о р у ж е н и й представлявший собой комбинацию меча и щита. Однако в случае с боевым построением его значение несколько отличалось. Тактика меча и Баклер предполагала разделение войска на две части. Одна для того, чтобы остановить авангард противника, а вторая для прорыва сквозь врагов, утративших свой наступительный пульс. Это был классический, но редко используемый метод. Тем не менее, герцог р у н о л без колебаний прибегнул к нему. Не было ни малейшей необходимости объяснять его намерения. Еще с древних времен данная тактика использовалась лишь в том случае, когда командование собиралось избавиться от неэффективных войск. «Это построение, которое предполагает потерю значительного количества пехоты. Этот герцог вправду не думает ни о чем, кроме победы. Он просто одержим короной». Пробормотал принц Эльсид. Ни один игрок в шахматы не чурался жертвовать своими фигурами. Отдать две пешки, чтобы забрать три, было вполне естественным действием. Однако по о т н о ш е н и ю к п р а в и т е л ю это было неприемлемо. Герцог не собирался побеждать эффективно. Вместо этого он намеревался попросту разменять свои войска на вражеские. Вот почему мы не можем проиграть эту битву следуйте за мной до самого конца услышав решительный голос принцалесида м а р г и с п е р и с и другие подчиненные тут же преклонили колено слушаем и повинуемся ваше высочество мы должны победить ради будущего нашего народа до конца за ваше высочество короля салдуна все прекрасно понимали, что н а х о д я т с я в невыгодном положении однако несмотря на это они без колебаний встали на колени. Воины и командиры чувствовали в на действиях герцога к о р н о л а абсолютную недопустимость. Этот невыносимый человек ни за что не должен был стать королем. Все эти люди были не только верными подданными бывшего короля, но и понимали, что герцог к о р н у о л Каким бы хорошим он раньше ни казался, сегодня он переступил черту. И вот, вполне удовлетворенно увиденной реакцией, Элисид поднял правую руку. Однако это было сделано не для того, чтобы обратить на себя внимание. «Хорошо. Сегодня избавимся от этих м я т е ж н и к о в Люди верили ему, и вне зависимости от того, какая сторона была сильнее, какая слабее, победить должна была справедливость. Солдаты осознавали текущую безжалостную реальность. Но в их сердцах все еще горела надежда. Если, как утверждали фанатики, их бог действительно наблюдал за ними, то Элисид не мог отвернуться от своих людей». «Первый корпус! Поднять флаги и шагом марш!» Раздался громкий голос принца, и Бабаринские равни тут же сотрясло внезапное землетрясение. С поднятыми вверх красными флагами солдаты двинулись вперед. Они стучали о землю своими коваными н сапогами, сменая растущие сорняки. Казалось, с каждым шагом их все больше переполняла энергия. Это была настоящая армия, и это была настоящая война. Как говорится, рев десятков тысяч солдат, мог заглушить даже раскат грома. Возможно, так было из-за особенностей ландшафта, но почему-то казалось, что даже густые облака были отброшены назад, за горизонт. Мы подавим повстанцев, во что бы то ни стало! Таким было начало решающего сражения, которое позднее окрестили Великой войной Бабаринских равнин, или Гражданской войной и л и с и д а Однако, в отличие от громких заявлений, ситуация на поле боя никак не изменилась. а р м и просто шагнула вперед, а затем снова отступила назад. Подобно з а т и ш ь ю перед бурей над равнинами, где стояло 80 тысяч человек, нависла тишина. Подобно спящему зверю, который лишь с виду казался спокойным, каждый из воинов был готов в любой момент броситься в бой. «Второй корпус! Быстро отходите на левый склон!» н в о о р у ж е н н ы й с и л герцога Курнола п р и б л и ж а е т с я Берем правее!» «Нет, не сейчас. Четвертый-пятый корпуса. Продолжайте движение. Не останавливаться, пока не появится вражеский Арирград». Если битва велась преимущественно элитными подразделениями, то куда важнее была сила отдельно взятого индивида. Но не было преувеличением сказать, что когда речь шла о войске из десятков тысяч солдат, победа определялась правильным стратегическим планированием. Элистит и его командиры делали все возможное, чтобы открыть брешь в армии герцога. Проблема заключалась в том, что сложность этой задачи Была смехотворно высокой. Черт. Разница в войсках слишком огромна. 50 тысяч и 30 тысяч. Количественное преимущество было практически абсолютным. Тем более, что герцог был готов пожертвовать 20 тысячами воинов. Даже если они просто пойдут безрассудное лобовое столкновение, армия принца Элиссида понесет ущерб, от которого вряд ли сможет оправиться. Королевская фракция не могла первой начинать атаку. Но отступать им тоже было нельзя. Командиры принца Элисида пытались перестроить войско и занять более удачную позицию, в то время как армия герцога к о р н о л а постепенно начала продвигаться вперед. Учитывая примерно равные способности в стратегическом планировании с обеих сторон, преимущество должно было оказаться за той, у кого элементарно больше войск. Это означало, что со временем положение принца Элисида будет лишь о с л о ж н я т ь с я Он практически отчаялся, поскольку этот недостаток усугублялся еще открытым ландшафтом местности. Это и есть мой предел. Всего односекундная задержка в принятии решения убивала сразу десять человек. И л и с и т знал об этом и быстро принял решение. «Поднять флаги Мелтера! Подготовить заградительный огонь!» Тяжелым тоном приказал он всаднику, стоявшему рядом с ним. Это был единственный козырь, который мог изменить текущую ситуацию. Огненная мощь элитных подразделений Мелтера была щитом, который был способен смести всю стоявшую перед ними вражескую армию. э л и с и т хотел, чтобы подошло как можно больше воск неприятельского авангарда, но ждать уже было нельзя. Вверх взлетел четырехцветный флаг Мелтера. Орта увидел поданный сигнал о кивну. л Наследный принц и в п р а в д а подобрал идеальное время, и в себе н е хоть немного замешкались, или неприятель вздумал бы изменить направление своего движения — то х превентивная атака закончилась бы ничем. Тем не менее, герцог продолжал подгонять свои войска вперед, и изменить движение этого живого потока было уже невозможно. «Сконцентрируйте свою магическую силу и готовьтесь к нанесению заградительного удара!» 64 боевых м а г услышали приказ, и собравшаяся магическая сила моментально рассеяла облака. Когда своя сила объединяла достаточное количество магов пятого круга, их огневая мощь могла достигнуть даже мастерского уровня. И вот, магический круг, расположенный под ногами 64 боевых магов, засветился, а магическая сила, искажающая атмосферу, слилась воедино. Страшная магия, которая даже не успела себя проявить, начала растапливать землю. Проявление. Одновременно с этим в небе появилось к о б а л ь т о в о е солнце, Тактическая магия, разработанная Красной Башней. Это было всеочищающее огненное заклинание, завершенное более чем полусотни боевых м а к о в Несмотря на то, что жар находился на некотором отдалении, солдаты тут же подняли свои взоры к Бирюзовому Солнцу, в з а ш е д ш е м у над Бабаринскими равнинами. В тот момент, когда волшебная сила достигла своего пика, Орта приказал. «Обрушение!» Вскоре после этого Кобальтовое Солнце упало. е стественно оно р у х н у л о на г о л о в ы десят тысяч солдат герцога курнула глядя на эту величественную магскую и ч е силу ее вполне можно было поставить на один уровень с магией седьмого круга инферно если бы она взорвалась в центре в о р а ж е с к и х воск й то по крайней мере три-4 тысячи человек моментально были бы обращены в древесный уголь но в этот самый момент mm -hmm. Откуда ни возьмись, раздался великолепный музыкальный звон. Это оно. Орто знал, что это за музыка, и его лицо тут же застыло. Данная музыка была гимном Священного Ордена. В отличие от магов, которые шли разными путями, для жрецов Священного Ордена непременно требовалась командная работа. Они генерировали божественную силу, гармонизируя свои песнопения друг с другом. Проявленная ими мощь была огромной, и ее источником была не рациональность, а религия. м о ж е с т в е н н а я защита!» И вот неудивительно, что над войсками герцога Курнуола появился золотой щит. Это был барьер, созданный из божественной силы, которая была способна отрицать магию. В отличие от магического сообщества, которое пыталось всему найти причину объяснения, г р е ц ы не занимались исследованиями. Их логика заключалась в том, что сила должна быть божественной природой, и ей нужно просто поклоняться исследовать. и с следовать. Именно эта слепая вера и сформировала данный щит. «Как же это раздражает!» — пробормотал Орта, глядя на то, как две силы столкнулись друг с другом. На этот раз небо попросту было разорвано. Снисхождение кобальтового солнца было прервано, и оно взорвалось сразу же, как только соприкоснуло с ь золотым щитом. В глаза и уши солдат ворвалась настоящая буря света и шума. в о в с ю д у р а з б р о с а л а элементы доспехов и оружия, а воинов испепелило на месте. Даже Божественный Щит не смог полностью остановить Кобальтовое Солнце. Однако этого удара было недостаточно, чтобы изменить текущую обстановку. Нанесенный урон был небольшим, поскольку магия затронула всего несколько тысяч человек из пятидесяти тысячного войска герцога к у р н у о л а Более того, недостигнутой, казалось, и цель л и с и д а уничтожить вражеский авангард. «Нет, это совсем бессмысленно». п р б о р м о т а л э л и т глядя на эпицентр взрыва. Эффект заграждения оказался невелик. Щит заблокировал большую часть урона, но солдаты отступали назад, значительно уменьшив тем самым свой наступительный импульс. Даже если это не изменило ситуацию в корне, то хотя бы купило некоторое время. Затем, пока Эль-Сит и к о м а н д и р а пытались придумать другой способ по нанесению стратегического удара, во фланге королевской армии ударили десятки разветвленных молний. м а г и данного типа действительно с о д е р ж а л в себе могучую разрушительную силу. Ни одни доспехи не могли предотвратить удар молнии. А! Мои глаза... Что это? А! ой Мощь данного удара была огромной. Естественно, взгляды воинов тут же двинулись к его источнику. Это было вполне очевидное заклинание, минуемое всплеском молний. В отличие от раската грома, который фокусировался на одной точке, это была магическая широкодиапазонная атака шестого круга, хорошо известной своей трудностью. Лишь самые способные маги могли использовать данные заклинания, и на стороне герцога к а р н у о л а был лишь один человек, которому она м о г л о быть подвластна. «Какая же все-таки э т о глупая битва!» Пробормотал Ферган, а поглаживая свои усы, одновременно с этим наблюдая за стоящими впереди солдатами. Если бы не моя дочь, я бы до самого конца оставался в стране. Будучи двумя мастерами королевства Салдун, граф Мерсен и маркиз Фергана были верны своему государству. Итак, если бы не его дочь, Фергана никогда не стал бы ввязываться в гражданскую войну. ч ё р т бы тебя побрал, старый жадный. Вырогался Фергана, вновь концентрируя свою силу. Даже сегодня, когда маркиз просто наслаждался чаем, этот с т а р о прохвост не п р е м и н у л назвать имя его дочери. Но раз уж так все сложилось, то тут уже ничего не поделаешь. Он хотел поскорее все закончить и вернуться домой. Он был громовым дворянином, которого боялись абсолютно все. Маркиз использовал магию Моуни, которую оттачивал с самой юности, это позволило ему зайти на вершину славы королевства Салдун. Однако сейчас ему пришлось отменить практически подготовленное заклинание. В тот момент, когда мимо его головы пронеслась вспышка света, испепелив несколько прядей его волос... По позвоночнику маркиза ф е р г а н ы пробежала волна холода. Если бы он замешкался хоть на мгновение, то смерть была бы неизбежной. Возможно, он родился и вырос на центральном континенте, но разработчик этого заклинания был хорошо наслышан. Это б ы л не что иное, как магическая ракета героя войны, Альфреда Белонтеса. Кто же? Когда маркиз Фергана посмотрел глаза своему оппоненту, его р а с с л а б л е н н о е выражение лица как рукой сняло. Интуиция Фергана предупреждала Маркиза, что эта атака опасна. Нет, опасен был тот, кто произвел эту смертоносную вспышку света. Прошло уже много времени с тех пор, как он в последний раз участвовал в сражении, но его интуиция никогда его не подводила. Приятно познакомиться с вами, Маркиз Фергана. С развивающейся на ветру красной м а н с и и Теодор без колебаний двинулся вперед. Четырехцветный рисунок с цифрой 4 по его центру явил собой символ, Принадлежавший исключительно Теодору, Тео впервые раскрыл свою личность на поле боя, потому он представился с в о е м у п р о т и в н и к у немного нервничая и волнуюсь. Как капитан магического подразделения Мелтера, Кватра, я, Теодор Миллер, буду иметь дело с вами. Теодор Миллер? Это имя. Маркиз Фергана на мгновение задумался, п о с л е ч е г о кивнул. Точно. Молодой герой Мелтера. Настичь таких высот до 30 и д ц т и лет. «Это впечатляющее достижение. Вы меня перехваливаете». «А это не комплимент. Надеюсь, вы понимаете, что сегодня всему вашему таланту придет конец». На этом разговор между двум я волшебниками закончился. Как только Фергана закончил говорить, он перешел в боевой режим. Противником ф е р г а н ы был гений, ставший мастером в молодом возрасте, а потому н е должен был щадить своих сил. И вот, маркиз Фергана без колебаний пошел в атаку. На поверхности роскошной мантии Ферганы начали проскакивать нитевидные молнии. Поначалу это были слабые статические заряды, но вскоре они преобразовались в полноценные молнии. Но что самое удивительное, они были вызваны вовсе не заклинанием. Сама магическая сила маркизы Фергана трансформировалась во вполне реальные молнии. Теодор задумался о стоящих за ним принципах, но вскоре понял, что это бесполезно. У каждого мага были свои собственные чары, которые отражали то, как маг интерпретирует этот мир. Таким образом, как бы Тео не ломал себе голову, он не смог бы прийти к тому же ответу, что и Маркиз Фергана. Итак, вместо того, чтобы беспокоиться об этом, Тео решил переключить свое внимание на более насущную ситуацию. Прямо перед Ферганой кружились молнии, потому о ближнем бою можно было забыть. Молнии всегда были быстрыми и мощными. В магических поединках мало какие атрибуты могли превзойти молнию. Тогда почему? Может, стоит попробовать? Все силы, таящиеся в Тадоре, говорили, что эти молнии не были ему помехой.